Глава 13. -е. Плохие парни. Подошёл день отъезда. Такие дни всегда подкрадываются неожиданно, как не готовся. Или даже наоборот. Чем тщательнее готовишься, тем неожиданнее они приходят. По крайней мере, для Нио В мыслях, который этот день вероятно был смерти подобен, ведь я покидал ее на неопределенный срок. Сказать, сколько продлится сходняк глав клана, я не мог, потому что не мог этого сказать и Юн. Секретности вокруг этого события развели столько, что я лишь головой качал. Дата начала до последнего плавала. Даже о том, куда мы едем, Юн узнал чуть ли не накануне отъезда. А ты не можешь остаться? спросила меня тогда Ниу. Вопрос был по-детски наивным. Ниу всё понимала, но до последнего хотела верить, а вдруг? Вдруг у меня получится никуда не уезжать. Раньше я бы, возможно, хотя бы задумался. Теперь же ответил решительно: "Нет, извини, работа". И не только работа. Просто когда Юн обронил слово Шушуань, Я почувствовал, что внутри меня все переворачивается. Шушуань, там все началось. Туда я пытался сбежать из Тяня, не вышло. И вот сама судьба устраивает мне эту поездку. Остаться? Это самое глупое, что я мог бы сделать. Я иду к цели, а на ловца говорят, изверь бежит. Ранним утром, собравшись, я надел Нью на нее нашиву цепочку с последними изумителей. изготовленных на тренировке. На сине снимая. Велел я, зная, что любое моё пожелание она выполнит так, будто подчиняться велеле ангелы небесные. Никому не показывай. Это оберег, он будет тебя защищать. Пусть всегда касается кожи, хорошо? Ни усмотрела деревянную фишку. Многие девушки скривились бы, осознав, что на шею повесили не золото и не серебро. Может даже скандал бы устроили на пороге, оставив прекрасные воспоминания на всю поездку. А ния уподняла на меня взгляд сияющих глаз. Спасибо, никогда его не сниму. Убрала молиет под платье и тут же огорчилась. А я не приготовила тебе никакого подарка. Ничего у меня есть. Улыбнулся я и показал давешние четки, которые Ния подарила мне в Цюане. Я носил их на запястье, а за спиной у меня притаилась знаменитая палка учителя Выжа. В общем, к поездке я подготовился, взял с собой все памятные сувениры, которыми владел, стараюсь не выходить из дома без необходимости. На путь стол Ньюя. Не открывай дверь, если сзади близко кто-то есть. Если будут стучать, лучше даже к двери не подходи. Клонсе вопросы будет решать через меня. Время неспокойно. Но скоро всё решится. А ты ведь будешь мне звонить. Обязательно. Я же обещал. С улицы донёсся нетерпеливый сигнал. Жан тонко намекал, что пора ехать. Я обнял Ниу, поцеловал и, подхватив сумку, вышел из квартиры. Сумку с вещами бросил в багажник, сам уселся на заднее сиденье. За пацаном? спросил Жан. За господином главой клана. проворчал я. Ха-ха-ха. Ага. Я так и сказал. Когда мы подъехали к воротам, он уже стоял за ними. На своей территории с рюкзаком за плечами ждал меня. Ну хоть чему-то он учится. Или делает вид, что учится. Усыпляет мою бдительность, прежде чем отчебучить что-нибудь очередное несуетное. Я вышел из машины, осмотрелся. Ничего подозрительного не увидел. Интуиция молчала. Дракон сидел не шелохнувшись. Я обошел машину и открыл дверцу. Юн подал знак, ему открыли ворота. Доброго утра, лей, сказал он, усаживаясь за диджана. Доброго, отозвался я и бросил взгляд в небо. Небо было ясное, день обещал быть хорошим. Не понимаю, для чего выезжать так рано? Немедленно начал ныть Юн. когда я уселся рядом с ним. Разве не опасно лишний час торчать на вокзале? Опаздывать опаснее, сказал я. Плей, я глава клана. Если буду опаздывать, мне достаточно будет набрать один номер, и когда человек опаздывает, он сосредоточен на мыслях об опоздании, слишком торопится, не смотрит по сторонам. Даже если ему достаточно сделать один звонок, чтобы задержать поезд. Когда есть возможность, нужно оставлять свободное время. И что делать в это свободное время на железнодорожном вокзале? Куплю тебе интересную книжку, пообещал я. По моему голосу Юн понял, что тему лучше свернуть. Я не папа и не мама, и уж тем более не образец педагогического таланта. Юн помолчал, повертел головой и глядь в окна, пока Жан лавировал, выезжая на дорогу. Заметил машина сопровождения, включая чёрный микроавтобус. С собой предполагалось взять бойцов для защиты и для солидности. Я пытался внести в списки своих из Цюаня, но совет отказал, и даже вмешательство Юна не помогло. "Это саммит, а не школьная вылазка на пикник", категорически отрезал Пиншу. "Клан Чжоу должен выглядеть не менее серьёзно, чем другие". Хватит уже того, что в голове клана стоит шестнадцатилетний пацан, а его телохранитель такой же сопляк, прочитал Потон Реншу, невысказанная я. Если ещё и сопровождать их будут вчерашние школьники, ничего, кроме нездорового смеха, такая процессия не вызовет. Единственным из Цянцев, кого уступив моей настойчивости, Реншу позволил включить в сопровождение, стал Ронг. Он, как и другие, сумел выжить на турнире. Тренировался наравне с бойцами клана, работал на улицах, ну и выглядел как и Джан, старше своих восемнадцати. Этим парням, с которыми вместе мы прошли через ад, я теперь мог доверить даже свою жизнь. Нравились ли они мне? Нет, но я знал, что ни Джан, ни Ронг не пойдут против меня, а этого было достаточно. Про остальных бойцов клана я такого сказать не мог. Юн едва сев в машину, достал из рюкзака ноутбук, включил его, затрещал клавишами. Поезд прибывает завтра, сказал он. Место встречи пока не разглашается. Я приказал забронировать номера в самом лучшем отеле. Нас в этом отеле не будет, оборвал его я. Юн поднял на меня недоумевающий взгляд. Почему? Потому что если кто-то хочет тебя убить, То не вы есть целые сутки на то, чтобы выяснить, где ты будешь жить, проникнуть туда и устроить сюрприз. Ты хочешь сказать, что нужно отменить бронь? Зачем? Пусть будет. Пусть недоброжелатели устраивают свои сюрпризы там, где нас нет. А где же мы будем жить? На месте разберёмся. Погоди, Лэй. Так не делается. Такие вещи нужно решать заранее. Вот на этом-то вас ценителей комфорта и ловит, кивнул я. Страх неопределенности, базовая потребность в крыше над головой. Предлагаю жить под открытым небом, фыркнул Юн. Ты туда едешь не жить, а работать. Вот и будешь заниматься своей работой, а я займусь своей. Тут же Джан решил зачем-то подать голос. Лэй оттуда родом, он все решит. Джан хотел успокоить Юна, но тот не удостоил его и взгляда. К Джану он относился примерно как к мебели. Если бы с ним заговорил, к примеру, стул, он бы, наверное, тоже предпочел не обратить внимания. Зачем подыгрывать собственной шизофрении? А я только сейчас задумался о том, что парень, тело которого я занял, действительно, судя по всему, родом из Шушуань. Надежды на то, что проснется его память, у меня не было. До сих пор все всплывающие воспоминания были только моими и касались другого мира. Значит, ничего я на самом деле о Шужуане не знаю. Кроме того, что это так называемая нейтральная территория, официально не принадлежащая ни одному из кланов. Провинция Захалустья. Но зато там безраздельно правил закон. И вести себя нужно было как можно тише, потому что все вопросы с полицией решались На порядок сложнее, чем здесь. Поэтому сходняк проводили там, вместе, где ни один из кланов не будет себя чувствовать в своей тарелке. Но и преимущество не будет ни у кого. И тем не менее, в Шужане у меня могли быть старые знакомые. Там, насколько я знал, жили родители Лея, тело которого я занял, наверняка другие его родственники, а также коллеги по ремеслу. Само собой, вряд ли я с ними пересекусь. Помимо географических, есть ещё социальные факторы. Так, например, я теперь вращаюсь с сильными мира сего. Они воруют и непобираюсь, как если верить директору Гану, мир праху его. Я проводил время до того, как попал в Чюань. И всё же риск был. Что делать, если я столкнусь с кем-то? Разыгрывать сценарий амнезия, дёшевый глупо. К тому же есть другой сценарий, более правдоподобный. Я слишком высоко поднялся, чтобы говорить с вами отбросами. Вот это должно будет сработать. Тут даже актерских данных никаких не требуется. Задрал нос повыше и вперед. Остальное доработает воображение биженого аборигена. Вот урод! Проворчал вдруг Джан и просигналил. Номеров не видит, что ли? Обычно в таких случаях он говорил: "Куда-то на своей помойке с раны лезешь". Но сегодня нас подрезал седан классом не ниже нашего. Пришлось помянуть номера. Они у нас, само собой, были не простые. Ярко-красный седан вылез вперед перед самым перекрестком, и тут же спыхнули стоп-сигнала. Джан с проклятиями вдавил тормоз и снова засигналил. Справа вдруг остановился черный Нирсал с нагло-хозатонированными окнами, слева синий хэтчбек. На них со всех сторон орали другие машины. Зеленый сигнал светофора только-только начал мигать. Джанжми, зарал я. Куда? Вытрящил сон. Куда угодно, отсюда подальше. У седана открылся люк в крыше, и наружу вылез парень в круглых темных очках. На плечо он держал. Это что, гранатомет? Севшим голосом спросил Юн. Слово гранатомет. мигом переключила Джана в рабочий режим. Он вывернул руль, дал по газам. Мощный движок взревел, тут же раздался звук удара, настрехнуло. Ещё удар, ещё. Джан сумел вывезти автомобиль из захвата, растолкав по сторонам седан и универсал. Рванул на перекрёсток ровно в тот момент, когда загорелся красный. Сзади громыхнуло уже не шутошно. Шмальнули из гранатомёта. Зад подбросила, Юнск крикнул. Он был бледен, как мел. Видимо, даже не представлял себе, что против него могут устроить такое. Ну вот тебе, мальчик, проблемы улицы. Выходи, решай. Ты ж хотел. Жанрыча крутил баранку. Задница машины грохнулась на дорогу, шины вгрызлись в асфальт. Жан повернул вправо, чудом разминулся со встречной коломагой. Я успел разглядеть перепуганные глаза водила, выскочив на нужную полосу. Жан вдавил газ до упора, движок выл, стрелка тахометра зашкалила, передачи не успела переключиться. Я обернулся, трое преследователей рванули за нами. Парень с гранатометом скрылся, не хотел шмалять на ходу. Кто это? Пролепетал Юн. Плохие парни, сказал я. Хуа или кто? Ты правда считаешь, что сейчас нужно думать об этом? Тебе не всё равно, кто превратит тебя в мокрое пятно на асфальте? Гляк на пол. Что? На пол! рявкнул я. Надо было вспомнить об этом раньше. Но, как говорится, раньше уже закончилось. Хреново изменять телохранитель, знаю. Джаннё осе вперёд бросает машину из ряда в ряд. Юн лёжа на полу, кажется, кому-то звонил. Я разобрал слово гранатомёт. Сам я лихорадочно смотрел по сторонам, пытаясь заметить других пособников. Юн, конечно, был прав в своём изумлении. Одно дело потихому отжать завод и захватить в заложники главу клана, который не придумал ничего, мне, кроме как припереться туда самолично. Это на таком уровне ещё можно даже назвать игрой, развлечением для скучавших ребят. Но когда среди бела дня тебя обстреливают из гранатомёта, похоже, парни из Хуа Слишком близко к сердцу восприняли случившееся на заводе. Джан вылетел на следующий перекресток, когда на светофоре уже загорелся красный свет. И на перерез нам вылетел красный микроавтобус. Джан зовопив выкрутил руль, начал тормозить, слишком поздно. Микроавтобус врезался в крыло, нас звертело. Со всех сторон сигналили, визжали тормоза. Еще один удар. В капот вмялся стоявший посреди перекрёстка столб. Вращение прекратилось. Я бросил взгляд в заднее стекло. Мы стояли посреди перекрёстка, не самого оживлённого, а теперь, по сути, вовсе вымершего. Микроавтобус перегородил одну полосу, из него высыпали парни с автоматами. Тут даже ижу стало понятно, что на работу сегодня лучше добираться другим маршрутом. Виск тормозов Я повернул голову, увидел знакомый седан, над которым поднимался знакомый парень с гранатомётом. Вот хрен бы знал, что в такой ситуации делать телохранителю. В любом случае, учиться поздно, значит, будем как обычно. Сидеть в машине. Приказал я и открыл дверь, одновременно вытаскивая из кобуры пистолет.